лялька. У ляльки теперь была совсем другая жизнь и совсем другие знакомые. Работать она устроилась в Суриковское натурщицей. Туда брали без трудовой книжки. Натурщиками там работали ее новые друзья, отказники, те, кто подал на отъезд и по разным причинам получил отказ. Причины не объяснялись, сроки отказа на выезд не озвучивались. На работу нигде и никого по специальности не брали. Инженеры, журналисты, учителя и научные работники шли в дворники, электрики и стопники. Родственники, желающих отъехать, тоже летели с работ и должностей. Лялькин отец ничего не терял, давно уже уволился в ожидании разрешения на выезд. Хорошо еще кто-то из близких друзей устроил его егерем в Измайловский парк. Лялькину мать не тронули кому мешала воспитательница детского сада. Рыжая Алла вязала на машинке северянка платье и кофточки, теперь она стала основным кормильцем, вскоре и они подали на отъезд. После работы собирались у Леньки Гончарова в Товарищеском, от Суриковского три минуты пешком. Это была неухоженная старая большая квартира, где Ленька жил с женой Гульнарой и прелестной мамой Ады Аркадьевной. Дом всегда был полон народу. Хлипкие деревянные двери на замок не закрывались. Ада, или как ее называли, Адуля, тазами жарила котлеты, варила борщи в кастрюлях по объему напоминающих баки для кипячения белья и пекла огромными противнями творожные печенья с корицей. Люди приходили разные и по возрасту, и по происхождению, и по статусу хотя статус был у них отныне один — отказники и предатели Родины. Иногда захаживали иностранцы, работавшие в Москве, в основном журналисты и обозреватели, критически настроенные против советской власти. У них давно были открыты глаза. В Москве они жили по нескольку лет и успели избавиться от иллюзий. Они приносили с собой что-нибудь дефицитное, купленное в валютных магазинах — хорошую водку, вино, коньяк, сырокопченую колбасу, парное мясо, соленую рыбу. Все без стеснения ели, пили и общались допоздна. Иногда кто-то спал, накрывшись пледом в соседней комнате. Кто-то оставался ночевать, кто-то просто жил неделями. Двери хлопали, Адуля накрывала на стол, Гульнара бесконечно мыла посуду, даже фартук не снимала. Гульнара была из простой татарской семьи она всеми силами старалась соответствовать своему интеллектуалу-мужу и образованнейшей свекрови. пожитейски была умна и сметлива. В общем, хоть этот брак оказался странноватым, Гульнаре все относились хорошо. Да там и не принято было сплетничать и шептаться по углам. Все уважали чужое пространство. И вообще обстановка была доброжелательная. Все друг друга любили, ценили и уважали. Велись умные разговоры, обсуждались политические события, прочитанные книги, понятно весьма определенные направленности. Читались вслух письма оттуда, от уехавших, вырвавшихся на свободу знакомых. Ну и, разумеется, вспыхивали романы, яркие не очень, и даже игрались свадьбы. Все были молоды, полны планов и надежд, и абсолютно уверены, что все в их жизни сложится. Впереди чудесный мир неограниченных возможностей, где все зависит только от тебя, лишь бы вырваться из этой духоты и лживого смрада. Они честно верили в свою удачу. Потом, спустя много лет, кто-то из них вернется обратно, со щитом или на щите. Состоятся те, в ком явно сомневались, и наоборот сломаются умные и сильные. В общем, разное будет. Никого не минует и горькая чаша судьбы, полная слез, и испытания, и искушения, и ложь, и предательство, и болезни. Это не будет зависеть от части света, где человек решил бросить свой якорь. А пока у подъезда и на лестничной клетке постоянно и посменно дежурили по два молодца в одинаковых серых плащах и темных дешевых костюмах. Их знали не только в лицо, но и по именам. Выносили горячий чай и бутерброды. Смеялись, люди-то на службе, бедолаги, не позавидуешь. На лестничные клетки ставили табурет. Те, смущаясь, пили чай с бутербродами и, в общем-то, начинали неплохо относиться к обитателям нехорошей квартиры. Обычные люди не пьют, не скандалят, морды друг другу не бьют. Одеты хорошо, у многих машины, дубленки. И чего им не живется? Даже жалко их как-то. Но служба есть служба, не до жалости. Надо исполнять свой долг и не думать о личных симпатиях, не этому их учили.